Глава третья. Имперцы. Эпиграф. Не оставлять надежд и верить лишь в свою победу. Не забывай эти слова, прислушайся к совету. Чтоб не случилось, бейся, иди до конца. Это и есть путь настоящего бойца. Монтана. Согласовав действия наших солдат и боевиков Ланцера, контроль дегорной горной зоной удалось получить за три часа. Как оказалось, я сделал правильный выбор, выбрав этого криминального авторитета, так как тот оказался достаточно смышленным. И вместо того, чтобы уничтожать все банды, он точечными ударами уничтожал верхушку, остальных убеждал присоединиться к нему. Были и те, кто стоял до последнего. Но солдаты в тяжелых штурмовых скафандрах, вооруженные мощными винтовками, имели явное превосходство перед вооруженными бандитами, Да и умение вести боевые действия было нашим существенным преимуществом. Заслоны бандитов сминались как карточные домики, а большое количество гранат и переносных ракет моментально подавляли любое сопротивление. Одновременно с этим происходила зачистка десанта в космосе. Только небольшая часть смогла достигнуть поверхность станции. И некоторые просто разбились о нее, так как все системы были выведены из строя электромагнитным импульсом. когда завершилась операция по ликвидации взбунтовавшихся преступных группировок, снаружи станции завершилась операция по разгрому флота вторжения. Основные задачи были выполнены, поэтому нужно понижать уровень опасности и дать возможность людям отдохнуть. Все это время я находился рядом с полковником и наблюдал за его работой. То, что он в звании полковника пехоты так искусно командовал оборонной станции, наводило на большие вопросы. что он как минимум занизил свое звание, а возможно и специализацию. Осмотрев всех присутствующих в штабе, я неожиданно заметил Анну, сидящую в кресле, немного в стороне и откровенно клюющую носом. Тут я вспомнил, что она собиралась идти на свой пост, согласно штатного расписания, но я приказал задержать ее и посадить в штабе. От мыслей меня отвлек довольный голос полковника. «Господин, общий доклад о ситуации готов». Нужно принимать решение и понижать уровень опасности. Все корабли, вторгшиеся в систему, взяты под контроль. Остатки выжившего десанта вылавливают по всей системе. Они сами кричат с просьбой спасти их, особенно тех, кто смог избежать столкновения со станцией. Для обеспечения полной безопасности на сутки запрещены любые перемещения в системе. А большинство крупных кораблей досматривают специальные команды. Аварийные службы уже устранили основные повреждения нанесенной станции или переключили работу на резервные системы. Наша служба СБ ведет допрос выживших и определяет сообщников на станции. Говорить о результатах расследования пока рано, но, по первым данным, это криминальные группы с таможенных зон, желающие захватить нашу станцию и взять ее под контроль. Тут я прервал доклад полковника. Используйте гиперсвязь. И предупредите всех наших союзников о возможных попытках захвата на других станциях. Что по потерям? Москитный флот понес самые внушительные потери. Почти четверть кораблей была уничтожена, еще треть серьезно повреждена. Пока число погибших с нашей стороны составляет 900 человек. Еще 600 случаев не подтверждены. И это не считая потерь среди банд, где не менее полутысячи погибших и большое количество раненых. По нападавшим совершенно другие данные. Захвачено в плен около тысячи человек. Как минимум, две тысячи уничтожено. Но это очень приблизительные данные. В первую очередь мы занимаемся спасением своих и арестом выживших пиратов. В целом, нападение мы пережили с минимальными потерями. Если бы противник смог подобраться к станции незаметно, велика вероятность, что им бы удалось ее захватить. Операция была спланирована просто блестяще. если смотреть ее со стороны военной науки. Я скажу даже больше, здесь чувствуется рука серьезной организации, и преступные кланы не смогли бы так подготовиться. Тут явный игрок посерьезнее, и боюсь, что это не последняя атака на станцию. Нужно срочно ускорять регистрацию родовых земель, это может избавить нас от большинства проблем. Также я считаю, что операцию по обороне станции можно завершать. Атака отбита, противник уничтожен, людям нужно отдохнуть, да и потери все-таки не маленькие. Хорошо, я понижаю уровень опасности, но мониторинг внешнего пространства сохранять на прежнем уровне. Аварийные службы пусть продолжают устранять последствия вторжения. Таможенную зону закрыть, как и посещение станции, до особого распоряжения. Тем, кому потребуется экстренная помощь в космосе, оказать ее, но на станцию никого не пускать. Не уверен, что с надпадавшими нет Псиона. Если он и есть, то должен ждать в стороне, пока не решится ситуация с захватом станции. В гущу боя он не бросится. Велика вероятность нарваться на случайный выстрел. Поэтому он может быть на окраине. Внимательно мониторьте все окружающее пространство. Обо всех попытках напасть на станцию, особенно в чрезвычайной ситуации, сообщать мне. Я лично буду встречать такие корабли. Я отправлюсь в Оазис. Отдал я указание и подошел к Анне, которая при моем появлении оживилась. «Как ты?» – спросил я. «Я на тебя обиделась. Почему ты запретил мне участвовать в обороне станции? Это мой долг, как и у любого из жителей станции!» – ответила она мне с упреком. «А как ты это себе представляешь? С тобой я должен отправить взвод охраны, забрав его из резерва, а в случае что брошу все и отправлюсь защищать тебя. Если это произойдет в ответственный момент... то может привести к большим потерям. Поэтому стратегически выгоднее тебя иметь рядом. Да и мне так спокойнее, — ответил я, обнимая ее. — Ты за меня переживал? — ответила Анна, сменив гнев на милость. — Конечно. Ты самое дорогое, что есть у меня в этом мире. Как ты смотришь на то, чтобы пообедать в ресторане? Нужно отметить это событие, — предложил я. «Только нужно переодеться, не делай идти в ресторан в боевом скафандре и в полной амуниции», ответила она, обнимая меня, после чего сказала, «Может, ты уже дашь команду включить атмосферу, а то поцеловать тебя через скафандр мне не удастся». Связавшись с полковником, я попросил повысить давление до штатного, кроме пострадавших участков. На то, чтобы привести себя в порядок и переодеться, ушел час. Плюс ко всему, нужно было время, чтобы работники ресторана вернулись на свои места и приступили к работе. Кроме нас, там никого не было, и я решил добавить немного романтики в наш обед. Да и повод был очень существенный. Благодаря случаю, мы сегодня вышли победителями, а могло все закончиться иначе. Три-четыре сотни десантников в бронескафандрах, напавшие с двух сторон, мятеж в игорной зоне, сотрудники СБ на стороне нападавших. не оставляли нам шансов на победу. Меня только беспокоила одна назойливая мысль. А была ли объявленная мною тревога случайной? После того, как я надел латную перчатку на берегу Чудского озера в своем мире, верить в случайности я перестал. Вообще, все происходящее похоже на заранее спланированную игру, где я пока выступаю в качестве пешки. Кто-то или что-то. ведет меня к одному ему известной цели. И мне это определенно не нравится. Быть марионеткой в чужих руках мне не хотелось. Но сейчас нужно отвлечься и забыть на время обо всех своих подозрениях. Для нас с Анной подготовили красивую аранжировку. С учетом, что это все было сделано за такое короткое время, это впечатляло. Все в пространстве в зале занимала грандиозная голограмма уютного уголка природы. с трех сторон окруженные скалами и небольшим водопадом, обилие зелени, звуки различных птиц и даже свежесть с волнами мелких капель вместе с потоками воздуха, исходящими от водопада. Я даже не смог сразу понять, куда я попал. Настолько реалистичной была картина. И даже вид на оранжерею идеально вписывался в созданную иллюзию. Анна была поражена не меньше меня. И мы оба стояли, наслаждаясь моментом, Пусть мое сознание и говорило, что это иллюзия, но уж очень реалистичной она была. Собравшись с мыслями, я проводил ее к столику и, усадив, дал возможность официантам накрыть на стол. Блюда были не менее изысканными и вызывали не менее восхищения, чем окружающая обстановка. Тут я понял суть поговорки. Так вкусно, что язык проглотишь. Насладившись прекрасным обедом, Нам принесли бутылку дорогого напитка, похожего на ликер, вызывающий временный всплеск эйфории. При этом сам напиток наркотических веществ не содержал, и привыкнуть к данному эффекту невозможно, так как при употреблении определенной дозы напитка способность полностью теряется. В сети я также нашел и то, как его получают. Сам напиток – это слюна определенного вида гигантских гусениц, обитающих на одной из планет, где их специально разводят. а напиток получает данный эффект только через пять лет хранения при определенной температуре. Стоимость такой бутылки не менее 100 тысяч кредитов. И, как она оказалась на станции, объяснить довольно сложно, хотя возможно, что местные элиты могли себе позволить и не такое. Дальше я пригласил Анну потанцевать, и мы вышли на небольшую площадку, после чего под медленную музыку очень долго танцевали, обнявшись. Когда Анна полностью расслабилась в моих объятиях, я очень осторожно и нежно поцеловал ее в губы и утонул в волне чувств, нахлынувших на меня. Я внезапно почувствовал ее чувства ко мне. В них было столько любви, столько нежности, что это было похлеще пьянящего напитка. Я стал откровенно гладить ее тело и неизвестно, чем бы это закончилось, но неожиданный сигнал тревоги вырвал меня из мира любви и нежности, в котором мы бы погрузились вдвоем. внимание всем это не учебная тревога на станции высадился десант всем занять места согласно боевому расписанию разрешается ношение и применение оружия раздался голос в динамиках одновременно с этим ожил и мой интерком господин не знаю как но на станции высадился десант приблизительная численность в тысячу солдат облачены в тяжелые доспехи и броню восьмого поколения это не пираты Возможно, имперцы. И я не исключаю, что они действуют под прикрытием псиона. Весь северный сектор верхней полусферы не отвечает на запросы. Связь полностью потеряна. При этом они движутся строго в вашу сторону. Нужно срочно эвакуироваться в противоположную сторону, сообщил Орлов, выглядя очень испуганно. Если про имперцев и псиона правда, то шансов у нас практически нет. Но просто так сдаваться я не собирался. «Нужно немедленно бежать. Пока я не понимаю, что происходит, но, похоже, это имперцы с Псионом», сказал я взволнованной Анне. Бегом мы направились к запасному выходу и уселись в бронированный люксовый автомобиль. В сопровождении двух броневиков мы понеслись в противоположную сторону от захваченной вторжившимися солдатами. Через минуту на одном из переходных ярусов наш передний броневик внезапно взорвался, раскидывая вокруг куски расплавленных деталей. Нападавших я увидел практически сразу. Солдаты, атаковавшие нас, выглядели потрясающе гармонично. Мощная броня, черная с переливом, размывающая контуры тела. Мощная, смертельно красивая и необычайно красивая в обводах. Это как крутая иномарка перед старым запорожцем, показатель уровня технологий. Один из нападавших отбросил в сторону пустую трубу одноразового ракетного комплекса. Наш автомобиль резко затормозил и начал движение назад, постепенно ускоряясь. При этом Бренвик, следовавший за нами, вильнув в сторону, обогнал нас и, затормозив, прикрыл от нападавших, стреляя по солдатам противника из двух автоматических плазменных пушек, установленных с двух сторон по бокам. Я успел заметить, как крупнокалиберные попадания раскаленной плазмы попадают в броню скафандров нападавших, не пробивая ее, но зато своим импульсом опрокидывая нападавших. Все это длилось всего лишь несколько секунд, и, когда мы уже подъехали задом к перекрестку, броневик разнесло на куски, как и предыдущий. Из охраны с нами остались только водители и два охранника. Вооружение у всех было штатное. Обычная плазменная винтовка и пистолет с парой термических гранат. Мы с Анной были практически безоружными. По кинжалу на боку и пистолет. Одеты мы были в вечерний костюм и вечернее платье, имеющие функцию устроенного скафандра. поэтому опасаться разгерметизации нам не стоило, но и отсутствие брони не добавляло радости. В машине был встроен небольшой арсенал, поэтому я, открыв панель на перегородке между водителем, достал две укороченные винтовки и четыре гранаты, навесив все это на тактический магнитный пояс, который нацепил на себя. Видя мои приготовления, Анна, которая выглядела бледной и находилась на грани паники, принялась вооружаться, но много времени нам не дали. На очередном перекрестке в машину попала небольшая граната, попавшая в реакторный отсек и вывела его из строя. От этого магнитная подушка отключилась, и машина рухнула на пол коридора, после чего зацепившись за какой-то выступ перевернулась на бок. Так как скорость перед поворотом водитель снизил, то никто не пострадал, не считая нескольких ушибов. Связь полностью отключилась, и даже ручной эскин сбоил от мощности поставляемых помех. Это явно спланированная засада. Нас стараются взять живыми, так как уничтожили только машины охраны, а нашу обездвижили. Я, разделив сознание, одной частью искал выход из сложившегося положения, а второй пытался понять истинную цель нападения. Целью являемся либо я, либо Анна. И, судя по тому, что я тут человек явно новый, целью является именно Анна. «Ну, не верю я в свою исключительность, по которой имперские войска, а еще, возможно, под прикрытием Псиона напали на станцию». «Не так все просто с моей супругой. Очень уж необычная история ее появления. Полковник, который не полковник, Псион, посещавший станцию. Все это говорит о том, что нужно всеми силами защитить ее. Сеть не работала, но у меня в голове память всех схем, виденных мной на станции». и мой мозг уже построил голографическую схему, обозначив наше местоположение. Место для засады выбрано очень удачно. Сейчас мы заперты со всех сторон, и противник, перестреляв охрану, спокойно доберется до нас с Анной. Значит, нужно нестандартное решение. Пока я осмысливал ситуацию, мы с Анной и охраной выбрались через люки, расположенные в крыше машины, И под ее прикрытием отбежали в сторону под прикрытие какой-то обслуживающей будки, стоящей неподалеку. Сделали мы это вовремя. Наш автомобиль буквально расцвел от множественных попаданий, пробивающих его практически на вылет. Только вот все попадания были в районе водителя и переднего сиденья, где ехал охранник. Мои подозрения подтвердились. Целью нападения является кто-то из нас двоих. Внимание! «Вы оба сейчас занимаете здесь позицию и не высовываетесь. Мы увидим преследователей за собой. Вы все равно ничем не сможете помочь. Ваше оружие против нападающих бессильно. И это не просьба, а приказ!» Отдал я распоряжение и сам, схватив Анну, потащил ее к противоположной стене, где виднелись несколько технических ниш с люками. Не тратя времени на открывание, я делаю выстрел из укороченной плазменной винтовки в район замка и ногой бью по панели, которые, лишившись фиксатора, отскакивают в сторону. Дальше я толкаю жену вперед, сопровождая свои действия словами. Ползешь 50 метров до перекрестка. Там поворачиваешь налево. Вниз уходит шахта на два яруса ниже. Это порядка 30 метров. Там встретимся. Но я... Попыталась возразить она, повернувшись ко мне лицом и попытавшись выбраться. Я просто поцеловал ее в губы и, развернув обратно, толкнул вглубь уходящей шахты размером метр на метр. «Не спорь, я кое-что проверю и сразу за тобой», – сказал я, и, убедившись, что она на коленках поползла вперед, повернулся в сторону, откуда должен появиться противник. «Если я не их цель, то меня постараются уничтожить». Мой поступок не блещет логикой, да и подставляться очень опасно, но я рассчитывал, что смогу увернуться от выстрелов, подключив об сознания. Картинка перед глазами знакомо подкрасилась разноцветными линиями в красных, желтых и зеленых расцветках. Красные несут прямую угрозу, желтые могут нанести серьезный урон, а вот зеленые показывают безопасные области. Что удивительно, все пространство вокруг окрашивалось красные цвета, но противника я не видел. И когда то место, где скрывался я, попало в красную зону, я резко отпрыгнул в сторону, а мой хром взорвался каплями расплавленного металла. Стреляли сзади, но так как я там никого не видел, это значит, противник под невидимостью. Я просто их не вижу глазами. Поэтому, не задумываясь, прыгаю в другую сторону и бросаю в сторону, откуда мы приехали, одну из гранат. Взрыв термической гранаты меня ослепил. Я совершенно забыл про отсутствие боевого скафандра и тактического шлема с затемнением. Поэтому пришлось зажмурить глаза от яркой вспышки. Но, как ни странно, это мне помогло. Я видел обстановку с полностью закрытыми глазами и даже лучше, чем с открытыми. Два солдата приближались по туннелю, а еще десяток двигались со стороны атаки на нашу машину. Опасность представляли двое, идущие нам вслед, так как остальные еще были далеко. Я, не открывая глаз, направил оружие в сторону, откуда они должны появиться, и у меня перед глазами, в моей голове, появилась сетка прицеливания. Вообще, картинка напоминала мне работу прибора ночного видения из моего мира, надетого на голову. Выбрав ближайшего противника, я навел точку прицела на него, но вся она показывала желтый цвет, а это означает, что нанести ему существенный урон я не смогу. В голове созрел безумный план, но если я не остановлю этих двоих прямо сейчас, мне не дадут уйти по техническому туннелю. Выскакиваю из-за угла, качаясь как маятник из стороны в сторону очень резкими на грани разрыва связок рывками, стреляя в противника одиночными выстрелами. Моя цель – оружие в руках противника, так как в первую очередь их нужно обезоружить. Два выстрела превращают оружие первого противника в ненужный хлам. Перекат и стрельба во второго, но тот не стоит на месте. Только на четвертый выстрел мне удается попасть в оружие и расплавить его среднюю часть. Но оба противника, не останавливаясь, идут на сближение. А в их руках уже мелькают десантные ножи, аналогичные моему, только более изящные и красивые. Винтовка на пояс, обратным движением выдергиваю нож. Активация ножа. Прыжок в сторону стены. Отталкиваюсь от нее ногой и взмываю вверх. Цепляюсь рукой за балку ланжерона и толчком бросаю тело в сторону второго противника, решив начать с него, так как второй рукой он пытается выхватить пистолет. Успеваю я вовремя. Взмахом клинка срезаю часть ствола и пистолет полыхает небольшой вспышкой. Не останавливаясь, ухожу в правую от противника сторону и отбиваю его четыре резких удара. Рука, голова, сердце, печень. Удары молниеносные, явно отработанные множеством тренировок. Но останавливаться мне времени нет. Второй противник уже приближается к нам. Удар моей ноги в его колено он даже не заметил. А я чуть не пропустил еще одну серию ударов по моим конечностям. Я ищу хоть одну возможность нанести противнику урон, но ее нет. Передо мной профессионал, по уровню не меньше проводящего со мной спарринг сержанта. Ухожу в сторону, прикрываюсь от второго противника телом первого. Стойка у меня сейчас классическая. Рука с ножом впереди, вторая рука сзади. Именно ею я снимаю с пояса гранату и активирую ее, бросая рывком вперед. Мой противник уходит мгновенным рывком в сторону, а вот его коллега не успевает, и граната, попав в него, мгновенно срабатывает от касания. Взрыв отбрасывает на всех друг от друга. Только я в полете группируюсь и сразу после падения, делая полукувырок, приземляюсь на руки и толчком поднимаю свое тело, чтобы встретить нападавшего противника. Опять связка ударов, как рощик пера, плавно переходящий от шеи и завершающийся ударом в печень. Я на пределе концентрации успеваю их отбить своим ножом. Встреча клинков, в которых вызывают в воздухе сноп искр от соприкосновения вибрирующих лезвий, покрытых тонким полем, способных разрезать любой металл. Но противник не так прост. Его удары отвлекали меня от удара ногой в мою правую ногу. Его подсечка удалась, но я могу драться и в партере. Встречаю противника ударом под его опорную ногу и вывожу его из равновесия. Он падает, но немыслимым движением изворачивается, как кошка, и задевает мою правую руку своим ножом. Чудом его удар не отсек мне ее полностью, но все равно повреждение очень серьезное. И откатываясь от него в сторону, перекидываю нож в здоровую руку. Противник пытается достать меня в прыжке, намереваясь расправиться со мной одним ударом. Понимая, что не успеваю увернуться, подставляю под удар ногу и выбрасываю левую руку в его сторону. Боль в правой голени, но все внимание на моем выпаде. Подправляю руку в зеленую зону и противник насаживается плечом на мой нож. Не вынимая его, прокручиваю в ране и резким движением выдергиваю направляю в сторону. Его рука с ножом почти отрезана, но противник не сдается. Он крутится прямо на месте и пытается нанести мне удар ногой в голову. Бронированный ботинок способен ее раздавить как орех, тем более в отсутствии шлема. Блок руками и, используя импульс от удара, откатываю в сторону. Пытаюсь подняться, все внимание на противники, времени осмотреть рану нет, боль блокируется, а дыхание сперт от недостатка воздуха, так как темп драки неимоверно высок. Противник уже на ногах, но его реально шатает из стороны в сторону, атаковать в полную силу я не решаюсь, слишком уж прытким оказался заперник. Поэтому провожу два небольших удара ножом с левой руки, тот отскакивает в сторону и спотыкается от тела своего товарища с прожженной дырой в животе. Я на автомате роняю нож и, выхватив с пояса вторую гранату, кидаю в падающего противника. Взрыв! И меня опять отбрасывает на пару метров. Все, с противниками я разобрался. Поднимаю нож и бросаюсь к нише, в которой скрыт туннель на другой ярус.